Глава 14. Куин Утреннее солнце ползло по небу. Куин сидела на перилах балкона в Южной башне Люнстоуна и смотрела на озеро. Ноги ее болтались высоко над волнами, разбивавшимися о стены замка. Деревянные доски пустого пирса стонали. Когда накатывало озеро, белая пена заливала мостки которые закипят жизнью всего через несколько часов, когда прибудут торговые корабли. Порыв ветра растрепал волосы девушки, рыжие кудри закрывали половину обзора. Поток воздуха толкнул ее в спину, как дитя, пытаясь спихнуть спирил, но она напрягла пресс и осталась опасно сидеть на месте. На западном берегу, где находилось производство, На возвышавшихся вдоль берега столбах горели огромные факелы. Днем и ночью в дождь и в зной огонь горел. Это пламя не погаснет, пока завод производит огнедышащие камни из зачарованной руды для всего света. Сильный ветер разогнал все облака, не оставив и намека на них. В результате Куин ясно видела все, что находилось на том берегу озера. Обычно она лишь представляла себе Оукинглен вдали. Но сегодня город маячил на горизонте словно мираж. Встреча с отцом так и не случилась. За столько лет она ни разу не пропустила совещание с ним. Но сегодня не могла заставить себя посмотреть ему в глаза. Пока не могла. Вопросы бурлили в ней пенящимся потоком. В глубине души все еще горел горький огонь ярости и негодования. Куин и не подозревала, что вообще может испытывать столь сильные чувства. Она снова и снова прокручивала в голове этот разговор, чтобы свыкнуться с тем, что услышала. Но это лишь разжигало ее гнев. Такая ненависть только станет отвлекать. Невнимательность приводила к ошибкам, но как бы девушка ни старалась, Ничто не могло приглушить ее ярость. Нельзя было терять время, сидя на балконе, затерявшись в мыслях. Но впервые за долгие годы Куинт просто не знала, что делать. Ситуация изменилась, и вместе с ней нужно было изменить планы. У световидицы было достаточно денег, чтобы отправиться в добровольную ссылку. Но дело было не только в деньгах. С того самого момента, когда она впервые увидела отцовский меч Суверен, ее целью было бороться бок о бок со световицами, которыми она восхищалась с самого детства. Теперь же Куин знала правду. Ни отец, ни Люнстоун не заслуживали ее восхищения. Но если она не была световидицей, кем она тогда была? Она не знала другой жизни. Отец хотел сломить ее. Пока он думал, что она гоняется за собственным хвостом, попусту теряя время, у нее оставалось семнадцать дней свободного полета. Как только отец поймет, что она знает правду, то попытается посадить дочь в клетку. Он уже в этом сознался. Если она не сломается сама, ее сломит он. По телу пробежала волна страха при мысли о том, чтобы дать отпор отцу. Несмотря на усилители и собственную силу, несмотря на все, что она сделала, чтобы отточить свои навыки и довести умение до совершенства, его гнев приводил Куин в ужас. Тиаган Старлинг поставил на колени лучших воинов в Салдии. Они ползали перед ним, моля о пощаде, которую он не даровал. То, как он бился, вселяло животный страх в ее сердце. Молния. Полное уничтожение. Настоящая необузданная мощь. Он обладал такой сильной магией и таким острым умом, о каких большинство могло только мечтать. Борьба бок о бок с ним когда-то вдохновила ее на самосовершенствование. Но при мысли о том, что отец мог бы обратить свой гнев на нее, Куин передернула, и ради чего? Пробормотала она не в состоянии погасить поднимавшееся в ней презрение. Материнство — почетная роль для тех, кто этого хотел, но ее никогда не привлекала такая жизнь. По традиции женщины рода Старлинг имели лишь несколько обязанностей и почти безграничную свободу но обязанности всегда стояли на первом месте — сложить меч, овладеть тайным знанием, дать жизнь новому поколению старлингов и научить их почитать патриарха, подчиняться Зандеру. Девушку передернуло от отвращения при мысли о том, чтобы вырастить дитя в подчинении тому, кто ее ненавидел. Куин всегда полагала, что станет исключением. Она преуспевала на поле боя так, как никогда не удавалось Виктории и даже Гвендолин. Теплившаяся в груди надежда убедила ее в том, что этого будет достаточно, чтобы избежать судьбы, в которой сделки заключались из-под тяжка, а браки по договоренности. Как глупо! Молодые люди, которых она безуспешно пыталась полюбить в юности, заставляли ее скучать. Они все были лгунами и бахвалами. Все до единого проявляли Куин интерес лишь потому, что им было что-то от нее нужно. Признание, уважение ее отца, зелье маскировки от ее матери, услуга от ее брата. Никому из них не была нужна она сама. Солнце, отражавшееся от волн, превращало их в бриллианты. Девушка ухватилась за перила. Пальцы впивались в камень. Боль от вцепившихся в гранит ногтей пронзала резко и остро, пробуждая Куин, проясняя мысли. К черту Зандера! К черту отца! Она не уступит и не позволит своей душе погибнуть, чтобы ублажить их! На лестнице позади нее послышались тихие шаги. Погрузившись в свои мысли, Куин... Чуть было их не пропустила. Тяжелые, размеренные, уверенные. Каждый шаг был выверен и приближал к цели. Походка отца. Она напряглась, все еще не готовая говорить с ним и даже смотреть ему в глаза. Девушка инстинктивно вцепилась в перила еще сильнее. И камень, не выдержав, захрустел под ее пальцами. «Действуй с умом!» Предостерегла она сама себя, не делай глупости из-за злости. В ладонях вспыхнул огонь, даже несмотря на то, что она крепко держалась за каменные перила. Куин на миг прикрыла глаза, чтобы избавиться от ярости. Огоньки побежали по пальцам, понадобилось несколько секунд сосредоточенного дыхания, чтобы они погасли. Старлинг выпрямилась, и пламя растворилось в беспощадном порыве ветра, донесшегося с озера. Даже не оглянувшись через плечо, она приготовилась к худшему, когда он поднялся на верхнюю ступень. «Доброе утро, отец!» «Никто не может застать врасплох великую Куин Старлинг!» — рассмеялся он. «Даже я!» Еще вчера она бы усмехнулась и поблагодарила его за комплимент. Сегодня Куин даже не могла заставить себя обернуться. Она не сводила глаз с воды, стараясь держать гнев под контролем. «Секретарь сказала, ты назначила встречу, но не пришла». «Прошу прощения, сэр». Даже несмотря на то, что больше всего ей хотелось бросить ему в лицо его собственную ложь, Куин заставила себя действовать согласно протоколу. Что-то иное, кроме глубочайшего уважения и подчинения, вызвало бы подозрение. Ломала голову насчет царя убийцы. Должно быть, потеряла счет времени. Те, кто знал ее по-настоящему, поняли бы, что это наглая ложь. Шаги приблизились, на этот раз застучав чуть громче. Я прощаю тебя, такое случается даже с лучшими из нас. Отец положил руку ей на плечо и тихонько сжал. Прежде она всегда воспринимала это как знак привязанности. Теперь же ставила под вопрос все, что он делал. Возможно, он так мягко напоминал о своем контроле и авторитете. В конце концов, один легкий толчок, и он мог сбросить ее на камни внизу. Куин подавила порыв встряхнуть его руку. Его прикосновение казалось надругательством. Тело напряглось от желания увеличить расстояние между ними, но она заставила себя сидеть неподвижно. «Как продвигается охота?» — спросил отец. Его голос был отчетливо слышен, несмотря на шум волн внизу. «Я был удивлен, узнав, что ты вернулась так быстро. Ты уже его поймала?» Квин тяжело сглотнула, чтобы усмирить поднимавшееся в ней негодование. Он прекрасно знал, что она его не поймала, и искал тонкие способы швырнуть этот факт дочери в лицо. Нет, сэр. Куин нужно было придумать ложь, чтобы объяснить свое возвращение домой. И она сказала первое, что пришло в голову. «Мертвая зацепка привела меня в Оукенглен. Я заехала, чтобы доложить, как вы меня и учили». «Очень жаль». В воздухе между ними повисло недовольство, густое и ощутимое. «Обычно тебе не требуется так много времени на выполнение задания. Ты так редко разочаровываешь меня, Куин, что должен признать, я удивлен задержкой». При этой невысказанной угрозе ее тело напряглось от ужаса. Движение было столь неосознанным, столь привычным, что ей скрутило желудок. Отец так долго контролировал ее, а она никогда не замечала. С точки зрения Тягана Старлинга, первые семена его планы, похоже, дали всходы. Стоя рядом с дочерью, он сеял в ее душе сомнения и готовил к тому, чтобы она приняла поражение. Тиоган тихонько похлопал ее по спине. «Пожалуй, пора позволить Зандеру заняться этим. Твое задание имеет чрезвычайную важность, и мы больше не можем позволить себе задержек». «Если у тебя есть какие-то сомнения в своей способности?» «Нет», — перебила его она. Он убрал руку с ее спины и оказался на краю поля ее зрения. Венка у него на виске немного забилась от того, что его прервали, но он проглотил то, что собирался сказать. «Без сомнений ведет затяжную игру». «Не дай гордыне взять над собой верх, милая», — предупредил отец, когда они смотрели на воду. «Не позволь мелочной конкуренции с братом помешать твоей миссии и нарушить безопасность страны». «Ни за что, сэр. Я лишь решила полюбоваться водой, пока Блейс ест. Как только он будет готов, я отбываю». «Отбываешь куда?» «У меня есть убедительная зацепка». Солгала Куин. «Я отправилась в город под прикрытием и получила надежную информацию о том, что он направился на запад. Я уже близка». Снаружи она казалась спокойной и хладнокровной. Световицев готовили к допросам, и девушка изо всех сил транслировала непоколебимое спокойствие, как ее учили профессора. Внутри, однако, она готова была вот-вот изрыгнуть гнев, словно вулкан. «Прекрасно!» Отец снова положил руку ей на плечо, и она подавила в себе желание уклониться от вызывающего отвращение прикосновения. «Я знаю, что ты заставишь меня гордиться, Куин, так как Зандеру никогда не удастся». Этих слов она ждала всю свою жизнь, но все же ничего не почувствовала. «Как часто вы говорили Зандеру то же самое обо мне?» Хотелось спросить ей как часто вы похлопывали его по спине, заставляя верить, что его вы любите больше. Спасибо, сэр». Несмотря на то, что она постаралась придать словам искренности, ей это не удалось. Позади них по коридору разнеслось шарканье ног в домашних туфлях, поднимавшихся по каменным ступеням, и Куин нахмурилась, пытаясь узнать походку. Она некоторое время прислушивалась, но не узнавала новоприбывшего, пока не услышала знакомый вздох и только тогда поняла, кто к ним присоединился. «Доброе утро, матушка!» Куина глянулась через плечо, когда отец, к счастью, убрал с него руку. «Вы рано проснулись?» Элегантная дама в темно-синем платье поднялась на верхнюю ступеньку и облокотилась об открытые двери, выходящие на лестницу. Переведя дыхание, она улыбнулась квин. В уголках ее глаз появились веселые морщинки, а пряди светлых волос растрепал ветер. Моя дорогая дочь уже прикончила монстра. Ее взгляд метнулся генерал-магистру. Тяган, дорогой, я не ожидала найти тебя здесь. Какой приятный сюрприз. Доброе утро, Мадлен. Отец широко улыбнулся, обнимая жену и целуя ее в щеку. Куин зажмурилась, освободившись, наконец, от его тени и заставила себя сделать медленный вдох, чтобы успокоиться. Спрятав подальше свою ненависть, она перекинула ноги через перила и оказалась на балконе вместе с родителями. «Всего наилучшего!» — произнес отец, кивнув ей. «Благодарю, сэр». Куин склонила голову. Тяган направился вниз по ступеням. Его огненно-рыжие волосы исчезли во тьме, и он, наконец, ушел. Несмотря на то, что она все еще была не одна, Куин тихо вздохнула от облегчения. «Не думала, что ты так быстро разделаешься заданием». Мастерица по маскировке убрала выбившуюся прядь волос Куин ей за ухо и поправила ее плащ. Она потянула и расправила кожаный воротник привычным движением матери приводящий в порядок маленького ребенка. «Матушка, прошу». Куинн игриво шлепнула по рукам, державшимся за воротник. «Ради Норн, я взрослая женщина. Ты всегда будешь моей чудесной малышкой». Мадлен невозмутимо продолжила хлопотать и вынула ожерелье, которое Куинн спрятала под рубашку. Золото подвески сверкнуло в лучах солнца, и она вздрогнула, немного удивившись. Она столько лет носила ожерелье, что иногда забывала, что оно висит на шее. Оно стало такой же частью ее, как локон волос или ноготь, и Куин редко о нем думала. Старлинги носили такие с самого рождения и до самой смерти. Под изображением Феникса на тяжелой подвеске был выгравирован девиз их рода, безжалостный и одновременно элегантный «Зло погибает у наших ног». Герб старлингов тяжело повис на цепочке, Мадлен стала полировать его своим рукавом. «Что тебя беспокоит, милая?» «Ничего», — солгала Куин. Мать фыркнула и стала сильнее тереть пятно на фениксе посреди фиолетового гербового щита. «Ты можешь обмануть отца, но не меня». Улыбка сошла с лица Куин. В голове пронеслась тысяча вопросов, но она не посмела задать ни один из них. «Ничего, правда?» Мать недоверчиво поджала губы. «Знаешь, где мы?» Куин растерянно нахмурилась. В южной башне мастерица маскировки кивнула. «А этот балкон? Ты его узнаешь? Матушка, к чему вы клоните? За все время, что ты провела в этой крепости, ты поднималась на этот балкон всего семь раз. Мать, понимающий приподняла одну бровь и кивнула на воду. Ты приходишь сюда, когда у тебя случаются поражения, моя дорогая». Ты приходишь сюда, когда оставляешь крест на этом своем проклятом столе. Куин простонала и провела рукой по волосам. Ветер сдул несколько рыжих прядей ей на лицо, и она, отвернувшись, оперлась предплечьями оперила. — Все настолько очевидно. Только для меня. Что мне тогда делать? — тихо спросила она. — Если я проиграю. Мадлен разочарованно зацокала. — Куин, детка, старлинги не проигрывают. «Матушка, на этот раз все иначе. Ты старлинг, детка, а мы никогда не сдаемся. Маскировщица потянула Куин за плечо и нежно развернула ее. Решительно сведя брови, она подняла герб старлингов на шее Куин, чтобы придать веса своим словам. «Даже когда мы проигрываем, даже когда совершаем ошибки, мы не сдаемся. Это был самый первый урок, который преподал мне твой отец много лет назад». Я отказывала ему раз за разом, но он не бросил попыток добиться моей руки. Мать усмехнулась. Куин при упоминании отца облокотилась о перила. Раньше то, как он ухаживал за матерью, казалось ей очень романтичным. Но теперь она сомневалась во всем, что он когда-либо делал. Возможно, Мадлен была для него лишь очередной победой, не более чем сильной женщиной, которую он хотел завоевать. «Послушай меня, милая». Мать прижала ладонь к спине Куин, говоря тихим, спокойным голосом. «И успех, и поражение рассказывают нам что-то о нас самих. Иногда проигрыш учит нас большему, чем победа. Что бы ни случилось после этого твоего задания, ждет ли тебя успех или поражение, ты выйдешь из этого обновленной, более сильной». Пока Куин раздумывала над этим советом, с озера подул сильный порыв ветра. Его дыхание принесло с собой сладкий аромат жимолости откуда-то неподалеку. Поражения всегда были для нее следами позора, вырезанными на столе в ее спальне. Чтобы напомнить о том, что нужно стараться лучше, это всегда подстегивало ее жажду к самосовершенствованию. Возможно, однако, если снова взглянуть на то, что она когда-то попыталась забыть, в каждом поражении можно было увидеть крупицы мудрости. «К тому же ты не одна». Мадлен снова подняла герб, висящий на шее Квин. «Пока ты носишь это, ты носишь в себе огонь кровных уст Старлингов. Держись за них крепче и помни. Ты одна из нас. Доверяй себе, любовь моя. Ты всегда знаешь, что делать, даже если не осталось никакой надежды. Меня всегда это в тебе восхищало». Уголки губ Квин тронула легкая улыбка. Она взяла мать за руку, и они обе прислушались к звукам волн. «Спасибо. А теперь отправляйся и закончи поручение, которое тебе дал отец». Мадлен играла прядями рыжих волос у лица Куин. «И ради Норн, ничего мне об этом не рассказывай. Ты пугаешь меня до беспамятства каждый раз, когда возвращаешься с очередной историей о том, как чуть не погибло в бою против какого-нибудь зверя, преступника или кого-нибудь еще». «Да, мэм». Куин нехотя прочистила горло, и между женщинами повисло неловкое молчание. Мадлен потерла глаза. «Ты уже оказывалась на волоске от...» «Вы велели мне не рассказывать вам о таких вещах, помните?» Маскировщица фыркнула. «Скоро у меня из-за тебя будет столько седых волос, что их не смогут скрыть даже чары маскировки. Вот увидишь, Куин, так и будет». Мать поцеловала ее в щеку, и ее сатиновые юбки зашуршали по каменному балкону когда она вернулась на лестницу. Когда ее светлые волосы исчезли из виду, Куин обхватила руками перила и уставилась на воду. Теперь она прекрасно знала, что должна сделать. В ее голове начал формироваться рискованный план. Девушку вдохновило то, что сказал призрачный клинок на опушке у того иссохшего старого дерева. Он пригрозил, что убьет ее при следующей встрече И хотя он казался человеком слова, на этот раз все будет иначе. Когда она в следующий раз столкнется с призрачным клинком, то позволит ему думать, что он победил. Куин Старлинг, элитная световидица, которая за всю свою карьеру проиграла лишь семь раз, сдастся ему. Потенциально план был смертельно опасен, разумеется. Было три варианта развития событий после сдачи в плен. Вариант номер один. Квин собственными глазами увидит, чего стоит этот так называемый царь-убийца. Она воспользуется временем, проведенным в заточении, чтобы выяснить, чего он хочет, кто его союзники и действительно ли он такое зло, как все утверждают. Вариант номер два. Если он попытается убить ее, когда она сдастся? Приказы и задания, которые ей дали, будут уже не важны. Независимо от последствий, она сама убьет его. Вариант номер три. Если он попробует пытать или допрашивать ее, когда возьмет в плен, понадобится запасной план и способ сбежать. Он без сомнений снова наденет на нее ошейник Блантмар. Как бы ни ненавидела Куин одну мысль о том, что снова придется носить эту унизительную удавку, это было неизбежно. Усилители зелья в этом случае не будут работать, зато зачарованные предметы будут. Нужно было найти такой, который он не смог бы у нее забрать, даже после того, как она лишится меча. Что-то небольшое, что-то, что легко не заметить, но что обладает обманчиво большой силой. Куин всегда вступала в бой, подготовившись. Смертельная вражда, разразившаяся между Люнстоуном и тлеющими душами, изменит ситуацию в Салдии, и она не станет сидеть сложа руки, пока мир сгорает дотла. Ни призрачный клинок, ни ее отец пока этого не знали. Но теперь это была ее война. Осталось только выбрать сторону. В конце концов, ей больше нечего было терять. Ее уважение к световицам и палате — Рассыпалась в прах, и ей было плевать на планы отца в отношении нее. Что бы ни случилось, Куин встретит это как умело, с поднятым мечом, готовая к войне. Девиз Световицев сейчас казался ей как никогда верным. Долг превыше всего, даже семьи. Много лет назад Гвендалин предупредила, чтобы она тайно обзавелась собственными запасами монет, зачарованные руды и зачарованных предметов. Квин это всегда казалось дурацкой предосторожностью, ведь у нее была возможность при желании использовать любое обмундирование и сокровища Люнстоуна. Но теперь она была рада, что последовало совету сестры. У нее были припрятаны миллионы в каждом городе на континенте, а также сейф с зачарованной рудой, зельями, реагентами и оружием. В тайне, в безопасности, Однажды она поблагодарит Гвендолин за то, что та дала ей лучший совет из всех, что Куин когда-либо получала. Если отец лишит ее содержания, чтобы подчинить своей воле, это не будет иметь значения. Если он изгонит ее из Люнстоуна и своего поместья, единственный, по кому она станет скучать, будет ее мать. Денег ей хватит до конца дней». Тяган Старлинг больше не сможет ее контролировать. Оставалось позаботиться всего о нескольких вещах. Она снова наведается в сокровищницу и арсенал, так как это, возможно, ее последний шанс туда попасть. Виктория и Гвендолин, несмотря на огненно-рыжие волосы и уважение, питаемое к их роду, теперь, когда они ушли на покой, был закрыт путь во многие части Люнстоуна. Вероятно, та же участь ждала и Куин. Ей необходимо было в последний раз наведаться в казну. Оттолкнувшись от перил и направившись к лестнице, она снова подумала о кинжале, воткнутом в стол в ее комнате. Возможно, Куин уже проиграла, ведь целью отца было сломить ее. Она решила оставить клинок торчать в деревянной столешнице, пока не узнает, кто такой призрачный клинок и каковы его намерения. Желания ее отца больше не имели значения. Теперь Куин сама определяла, что значит успех.